Глава 11. Не раз пыталась Эмма смягчить королеву, но Мария Каролина готова была видеть в каждом, кто говорил о милосердии бунтовщика и соучастников смерти ее сестры Марии Антуанетты. При этом она всегда ссылалась на пример Людовика XVI, судьба которого показала, куда заводит несвоевременное великодушие. Она не хотела впасть в ту же самую ошибку, не хотела успокоиться, пока зло не будет задавлено в зародыше а потом. Разве не защищала она наследство своей семьи? Она была матерью, должна была бороться за детей, как львица за своих львят. И она отклоняла каждую просьбу о помиловании, запретив, в конце концов, даже говорить об этом. Гамильтон тоже не желал, чтобы Эмма продолжала свои попытки. Для Англии было выгодно, чтобы Мария Каролина вырыла как можно шире пропасть между собой и народом. оказавшись лицом к лицу с враждебно настроенным народом, она невольно должна будет опереться на какую-нибудь иностранную державу. А из всех них одна только Англия могла помочь ей. Только Англия имела успех в борьбе против Франции. От знамен других союзников счастье бежало прочь. Разве сейчас дело не было похоже на то, что союзники собираются увильнуть от заключенных трактатов? В воздухе... Носились слухи о тайных соглашениях. Необходимо было вовремя выяснить все, чтобы Англию не постигла беда. Нет, Эмма не должна была сердиться на королеву, укреплять ее в подозрениях. Пусть валятся головы этих неаполитанских «пульчинелли», лишь бы Мария Каролина продолжала снабжать сэра Уильяма и Питта тайными сведениями. Казерта, 29 апреля 1717. девяносто пятого года. «Дорогая миледи, только что прибыл курьер из Испании, Бильбао, пошел на капитуляцию. Вся Бескайя принадлежит теперь французам. Тем не менее, на двор и министров можно якобы вполне положиться. Алькудия сказал нашему посланнику, что потеря невелика и все еще наладится. Это мне совершенно непонятно». Странным образом французский генерал Монсей оказывает испанским курьерам ряд любезностей, выдает им паспорта, рекомендации. Что мне думать об этом? Я ломаю себе голову. Депешу сейчас расшифровывают. Как только я узнаю больше, сейчас же сообщу вам. До свидания. тысячи приветов сэру Уильяму от вашей Шарлотты. Эту записку Эмма получила рано утром. Через два часа пришла вторая. Дорогая миледи, я так сбита с толку и взволнована, что не знаю, что делать. А вось мне удастся повидать вас завтра в 10 часов. Присем депеша из Испании. Но вы должны вернуть ее мне, самое позднее через сутки. Нельзя, чтобы король хватился ее. В депеше находятся в высшей степени интересные для английского правительства вещи. Я сообщаю ее вам, чтобы доказать вам свою симпатию, а достойному шевалье... свое доверие». Шевалье, сэр Уильям. «Только прошу не скомпрометировать меня. До свидания. Сколько нового придется нам завтра сказать друг другу? Ваша верная подруга Шарлотта». Депеша была адресована лично королю Фердинанду. Датирована 2 апреля и подписана испанским королем Карлом IV. «Карл IV», 1748-1819, испанский король в 1788-1808 годах. В 1808 году отрекся от престола и остаток жизни провел в Риме. Под строжайшим секретом он изображал брату тяжелое положение, в которой поставил успех французского оружия «Пиренейские провинции». Поэтому он боялся, что ему придется отступить от европейской коалиции против Франции и заключить мир с якобинцами. Он уведомлял Фердинанда об этом уже теперь, чтобы тот мог своевременно принять свои меры. Сэру Уильяму это известие показалось первейшей важности. Если Карл IV уйдет из коалиции, то Соединенный флот Англии-Испании уменьшится наполовину, а Англия останется изолированной в Средиземном море, и все успехи последних лет окажутся под угрозой. К тому же Нельсон в своих письмах жаловался на плохое состояние флота, сильно страдавшего от бурь и болезни команды. В то же время донесения шпионов свидетельствовали о лихорадочных приготовлениях во французских гаванях. По всей видимости, Англии грозили плохие времена. Одно счастье, что Мария Каролина в ненависти к убийцам сестры не постеснялась выдать конфиденциальное сообщение Девере. Теперь Англия была предупреждена, и можно будет избежать страшной опасности. В тот же вечер копия депеши с запиской Марии Каролины к Эмме была отправлена в Министерство иностранных дел в Лондоне. Через три месяца было получено новое письмо от Карла IV, который сообщал брату, что мир заключен. Наступило время напряженной работы. Со всех сторон поступали известия, которые надо было принять, оценить и передать дальше через верных курьеров. На полях сражений удар следовал за ударом. Пиренейские войска французов освободились теперь и укомплектовали итальянскую армию. Шерер и Массена побили австрийцев при Луано. Вся ривьера попала в руки победителей. Нельсон прикрывая из Генуи тыл побежденных, должен был зайти в док Ливорно, чтобы наспех починить Агамемнон. Команда была истощена, корабль пришел в плачевное состояние. Не было мачты, рей, паруса, которые остались бы нетронутыми пулями, а корпус неделями приходилось держать обвязанным канатом. Джервис, новый адмирал, Среди земноморской эскадры предложил Нельсону большее судно, но тот отказался, он полюбил свой адамемнан и не хотел расставаться со старыми боевыми товарищами. В письмах Нельсон жаловался на медлительность союзников, австрийцев и сардинцев, которые не трогались с места и тем обрекали на бездеятельность его самого, тогда как французы... Наполеон Бонапарт... Прежний противник Тулона был теперь, едва достигнув 26-летнего возраста, главнокомандующим итальянской армии. 27 марта 1796 года он прибыл в главную квартиру в Ницце, и уже в первых числах апреля обнаружился новый, неистовый дух. Монтенотто, Мелезимо, Дего, Мондови, Лоди. Сколько имен? столько побед. 14 мая Наполеон въехал в Милан, 15-го принудил Сардинию к позорному убыточному миру. Остатки австрийской армии он прогнал за Тироль, овладев всей ломбардией навел на герцогов Пармы и Модены столько страха, что они добровольной покорностью снискали милость победителя. Затем наполеон заставил папу Пия VI заключить мир. В эту эпоху папа был не только духовным главой, но и политическим государем в своей области. Все ближе и ближе надвигалась опасность на Неаполь. Фердинанд дрожал за свой трон, проклинал тот день, когда позволил женским мозгам начать борьбу с якобинцами. Разве перед ним не падало в прах все искусство старой военной школы? И на кой лято английский флот в войне, который ведется на суше? После горячей борьбы Мария Каролина согласилась послать князя Бельмонте-Пинятелли с мирными предложениями к Бонапарту. Генерал согласился на перемирие, относительно мира же предложил обратиться к директории республики. Директории республики — правительство Французской республики из пяти директоров. в ноябре 1795 ноября 1799 -го года выражал интересы крупной буржуазии. Конец директории положил государственный переворот 18 -го брюмера. Но основы мирного соглашения он предначертал сам. Уплату крупной контрибуции и запрещение доступа в неапританские гавани всем судам воюющих держав, против кого был направлен последний пункт, как не против Англии. И все-таки сэр Уильям, которого Мария Каролина призвала на совет, сам посоветовал принять эти условия. Надо было выиграть время, чтобы в тайне вооружаться, чтобы дать передохнуть разбитым союзникам. А потом, собрав все силы, объединившись, можно будет одним мощным ударом срубить голову гидре безумия и безбожия. Мария Каролина отшатнулась от предательской хитрости такой двойной игры. Тогда Гамильтон показал королеве копию письма, которую он достал подкупом из Парижа. В этом письме Бонапарт писал директории, упрекнувший его за преждевременно заключенное перемирие, следующее. «В настоящий момент мы недостаточно сильны, чтобы отомстить, но время отмщения за все оскорбления еще настанет, ведь ненависть иностранцев к Франции потухнет не ранее, чем все новое станет старым». Теперь Мария Каролина уже не стала медлить и поступила по завету ока за ока В знак своей благодарности за благожелательность Вонапарта она послала ему драгоценную золотую табакерку со своим портретом, а в то же время передала Эмме копию тайного оборонительного и наступательного союза, заключенного Карлом IV с Францией, которая была переслана ему брату с предложением присоединиться. Когда Эмма сняла копию с этого внушительного документа, последняя была препровождена с экстренным курьером в Лондон, причем Эмма присовокупила несколько строк лично Гренвилю. «Теперь у нас нет времени подробно писать тебе. Три дня и три ночи мы работали над важной корреспонденцией, которая отправлена с тем же курьером правительству. Следовало бы выказать немного больше признательности сэру Уильяму и в особенности мне. Мое положение при здешнем дворе беспримерно. Никто еще не имел такового. Но по отношению ко мне благодарности не полагается. Я уже потеряла всякую надежду на это. В общем, мы живем здесь под непрестанным трепетом. Бог знает, куда мы придем, и что с нами будет, если дела пойдут так дальше. Эмма. 21 сентября она переслала в Лондон франко-испанский договор, и результаты сказались уже в начале октября. Эллиот получил предписание немедленно очистить Корсику. Флоту был отдан приказ отодвинуться от превосходящих численно союзников к Гибралтару и к дружественному берегу Португалии. Все испанские суда, стоявшие в английских гаванях, были арестованы еще до объявления войны Карлом IV. Кропотливая работа многих лет оказалась напрасной, А Англии пришлось очистить Средиземное море. Разве не Эмме была обязана Англии тем, что это удалось сделать без всяких потерь, и что новая война могла быть начата с известной выгодой? Никому, кроме нее, не доверила бы Мария королина важного документа. И все-таки Эмма не получала ни слова признательности. Словно было ее элементарной обязанностью выносить докучливое ухаживание Фердинанда приспосабляться к изменчивым настроениям Марии Каролины и проводить ночи за трудным шифром. Не было ли у нее тайного врага в Лондоне, вредившего ей? По временам в ней вспыхивало подозрение, уж не мстит ли ей таким образом Гренвиль за то, что она разгадала его предательские планы и стала женой Гамильтона. Но затем она тут же отказывалась от таких подозрений. С того времени, как его женитьба на дочери лорда Миддельтона расстроилась, Гренвиль был в еще большей зависимости от сэра Уильяма, чем прежде. Он не решится интриговать против женщины, которая легко могла заставить сэра Уильяма лишить сплемянника наследства. Но кроме Гренвиля, Эмма не знала в Лондоне никого, кто мог бы питать к ней ненависть. «Только разве принц Уэльский?» Дважды отвергла она его любовные домогательства, но, будучи весьма легкомысленным по природе, джентльмен Джордж был связан тайным браком с Марией Анной фицгерберт а потому едва ли думал об Эмме. Нет, должно быть, дело было именно так, как однажды сказал Ромний. В Англии не было места для женщины политика. Высокомерные лорды правительства не хотели признаться, что они обязаны многим Эмме, Но когда-нибудь настанет день, и мир узнает имя спасительницы. С тех пор Эмма начала тайно подбирать документальные доказательства своих славных дел. Сен-Винсент. 37 испанских кораблей, разгромленных 19 английскими. Карл IV прислал в Неаполе известие об этом с копией донесения, полученного от адмирала Дона Хозе де Кордова. Мария Каролина с горящим взором прочла Эмме этот доклад. Этот бурбонский трусишка, который предпочел скорее пожертвовать священным принципам монархизма, чем погибнуть, вот он и получил награду по делам своим. И Эмма тоже с трудом сдерживала свою радость. Среди английских вождей особенное место было отдано Нельсону. Ему одному — Кордова — приписывал свое поражение. Сэр Джон Джервис сигналом приказал флоту пронестись цепью мимо испанской линии, стреляя по врагу. Но когда этот маневр проделывался вторично, Кордова быстрым обходным движением замыслил зайти англичанам в тыл. Один только Нельсон понял замысел врага. Вопреки приказанию своего адмирала он неожиданно покинул свое место в боевой цепи английских судов, бросился навстречу делавшей обходное движение эскадре и ринулся в атаку прямо на адмиральское судно Кордовы на Сантиссимо Тринидад, Святая Троица, величайшее судно в мире, вооруженное 136 пушками. Он начал бой, поддерживаемый только капитаном Трубиджем на Келдене, и продолжал сражение даже тогда, когда Сантиссимо Тринидад вызвала на помощь шесть испанских линейных кораблей. Целый час оба англичанина выдерживали губительный огонь численно превышающего неприятеля, пока не подошел остальной английский флот. Задержанный рассчитанным маневром Нельсон и отрезанный от большей части своей эскадры Кордова дал сигнал к отступлению, довольный, что хоть не потерял ни одного из своих судов. Но в тот же момент двум из них пришлось спустить флаг, так как кэптейн Нельсон, потерявший паруса, снасти, переднюю мачту и руль, близкий к затоплению, бросился на святого Николая, стоявшего борт-оборт со святым Иосифом. Словно английский док, который, даже умерев, не разжимает челюсти и не выпускает врага, Кэптейн прочно вцепился в оба судна. Затем Нельсон вскочил с матросами на святого Николая и меньше, чем в десять минут овладел им, а затем перешел на святого Иосифа. С развивающимися волосами, с закопченным пороховым дымом лицом, с громовым голосом, одноглазый капитан показался суеверным испанцем каким-то дьяволом, восставшим из ада. Дрожа и падая перед ним на колени, они... сдали ему судно. Кордова окончил донесение следующим указанием на новую своеобразную тактику Нельсона. В особенности, по-моему, заслуживает уважение боевая тактика этого англичанина. Она совершенно отличается как от нашей, так и от французской. Мы предпочитаем перекидной огонь, стараемся своими дальнобойными снарядами расстроить врага и разрушить его текелаж еще до приближения к нему. Нельсон же... Без выстрелов вплотную приблизился к врагу и направил весь свой огонь на корпус корабля и команду, чтобы в заключение броситься на абордаж. Благодаря этому мы понесли большие потери в людях, тогда как у Нельсона они значительно меньше. Какую тактику следует предпочесть, это можно будет решить из опыта после большого сражения. Мария Каролина отложила письмо в сторону с презрительной улыбкой. «Перекидной огонь или абордаж?» Потомок Кортеса и Писарро спрашивает, на какую тактику он должен решиться. На тактику трусливых баб или на тактику мужей? «Если ты будешь писать Нельсону Эмма, то скажи ему, что он правильно разгадал этих испанцев. Они бабы. Кто их сцапает, тому они и отдаются». Копию с донесением Кордовы Эмма тоже послала в Лондон, но на этот раз уже не в Министерство иностранных дел. Разве Нельсон не жаловался, что лорды Адмиралтейства замалчивают его успехи? Поэтому, не называя себя, Эмма послала этот документ сыну короля, принцу Уильяму, герцогу Клэренсу, который некогда в качестве юного мичмана служил у Нельсона на корабле. В начале апреля пришло письмо от Нельсона. В первый раз после долгого промежутка времени он писал подробно. О самой битве он только упоминал. Ведь она произошла два месяца тому назад, но на последствиях ее он останавливался подробно. Холодный сэр Джервис обнял его в присутствии всех офицеров, благодарил за геройское самопожертвование. Наедине он дал понять Нельсону, что в своем докладе «Адмиралтейству» он не будет упоминать про него, Конечно, Нельсон решил исход сражения к пользе Англии, но он поступил в прямом противоречии с приказом своего адмирала и тем самым совершил дисциплинарный проступок, за который полагается суровое наказание. Таким образом, при том двусмысленном положении, которое заняло адмиралтейство к Нельсону, подробное донесение скорее повредит, чем поможет ему. Однако, чтобы не давать другим предпочтения, он вообще не укажет ни на кого. как на отличившихся. Худо ли, хорошо ли? Но Нельсону пришлось согласиться с этим. Однако его придавило несчастье, так упорно преследовавшее его. Он пользовался каждым случаем отличиться, жертвовал здоровьем, кидался в опасность и ни разу не получил за это благодарности. Двадцати одного года он уже был капитаном, а теперь после 18 лет самоотверженной службы не подвинулся ни на шаг. Не лучше ли было бы для него отказаться от неосуществимых стремлений и заняться где-нибудь в глухом уголке Англии разведением капусты? Так думал он в то время. Но теперь, должно быть, некоторые детали битвы дошли до Англии. Король Георга возвел сэра Джервиса в графы сэн винсент повысил Нельсона в контр-адмиралы, пожаловал ему рыцарский крест ордена Бани, а... Города Батт, Норвич и Лондон избрали его своим почетным гражданином. Орден Бани, третий кавалерский орден в Англии, основанный Генрихом IV, новопосвященных рыцарей купали в воде, отчего и произошло это название. Со слезами радости написал ему об этом отец. Повсюду в Англии поют хвалу заслугам его сына, от странствующего музыканта до театральной сцены. Джосайя произведен в офицеры и очень гордится своим повышением. Том Кидд тоже как будто стал веселее и жизнерадостнее. Все письмо было словно овеяно солнечным светом. Эмма читала и перечитывала его, прятала на сердце, тайно целовала бумагу, которой касалась рука Нельсона, смеялась над собой, что ведет себя словно институтка, а в следующий момент опять делала то же самое. «Ах, ведь она любила Нельсона!» и притом иначе, чем любила Гренвеля. В то время ее фантазия была испорчена дикой жизнью продажных ночей. Чувственность, жажду объятий красавца-мужчины она приняла за любовь. Затем, в этом омерзительном браке с Гамильтоном, она стала холоднее, спокойнее. Теперь она знала тайные пути жизни, научилась лгать и лицемерить. Теперь она грешила не в силу требований горячей крови, а из холодного расчета. потому что борьба за существование требовала этого греха. Но теперь, раз она любит Нельсона, то обстоятельство, что он принадлежит другой, что она могла думать о нем без нечистых помыслов об обладании, делало ее любовь к нему священной. Воспоминание о Нельсоне теплилось, словно одинокая звезда на ночном небе. Чистым и ярким отражался его образ в тихой воде. В конце августа снова пришло письмо от Нельсона. Короткие отрывистые фразы, странно неуклюжий почерк. Он попытался отнять у испанцев Тенериф. Но это предприятие окончилось неудачей. Когда он высаживался на берег при ночной атаке в лодках выстрелом, ему раздробило правый локоть. Джосайя перевязал ему руку своим шелковым платком. Том Кид разорвал рубашку и сделал подвязку для раненой руки. Затем им с трудом удалось спустить на воду вытащенную на берег лодку и вывести Нельсона из-под вражеского огня. Они спасли ему жизнь. Он признавал это, но не находил слов благодарности. Рука была потеряна. Адмирал Левша был не способен к службе. Становился в тягость друзьям, ненужным государству. Нельсон отправился теперь в Англию. Никчемный калека. Всему конец.